Просфории показалось, что в туннеле запутанном и нескончаемом посветлело, будто бы от далекой магической лампы падал усталый свет. просфоре показалось, что в туннеле запутанном и нескончаемом посветлело, будто бы от далекой магической лампы падал усталый свет. Разочарование ударило по голове так же быстро, как и надежда, это был никакой не свет просто. Глаза девушки привыкли к мраку, подсвечивали его и придавали новых оттенков. Она шла уже... впрочем, сама не понимала сколько. Время под землей словно загустело и схлопнулось, но... По всем законам логики, тоннель должен был давно кончиться, только этого не происходило. Один перетекал в другой, тот в еще один, и эта бесконечная кривая подземная кишка вела в никуда... Спасал здравый смысл. Если тоннели есть, значит, кто-то их выкопал, и куда-то они ведут, правда. Пока никакого намека на кого-то не нашлось, и никакого куда-то тоже не наблюдалось. Поэтому попадам стали посещать странные мысли. Может, в простой формуле стоит заменить кто-то на что-то? Это, конечно, маловероятно, но кто или что его знает?» В темноте просфору стали одолевать те эмоции, о которых она раньше не знала. Точнее, ладно, знала, конечно, и отдавала себе в этом отчет, но просто не хотела принимать, отодвигая на самые пыльные полки в голове, как нелюбимые игрушки, о которых не хочешь вспоминать, но знаешь, куда их убрал. И если нужно будет, всегда сможешь продать на барахолке. Страхи, эмоции, сомнения и тонкие иголочки-коготки злости до этого, знавшие свое место. А теперь разгулявшиеся, ползли все ближе и ближе к голове просфоры. Девушка никогда не давала им волю, не позволяла занять вакантное место в сознании, держала себя в узде, ограничивала, как и во многих других вещах, просто ради того, чтобы блокировка, поставленная ей же, не слетела. Сломайся, предохранитель, и оружие выстрелит в самый неожиданный момент». А Просфора не могла себе такого позволить мне на секунду. Проблема в том, что для попадамс практически все было смертельно опасным выстрелом, даже то, что и мухи таранить не могло. Едкая шутка, сказанная вскользь без злого умысла, а в любом контексте казалась Просфоре осколочным взрывом. Хотя для большинства собеседников оставалось либо легким уколом, либо приятным напоминанием, что шутить разрешается. Поговорить было не с кем. Девушка шла, купаясь в бушующем океане собственных мыслей, большая часть которых звучала примерно так. «Почему же я такая неуклюжая? Да как меня угораздило? Я такая некрасивая, никак не возьму себя в руки. Наверное, я слишком риска была с дядей и с теми детьми в городе. Почему я никак не доберусь до мечты? Слишком плохо стараюсь, видимо. Ни один человек в здравом уме не боится кухни, а я дура боюсь. И прочее, и прочее». Но просфора шла, другие бы уже давно сели и разочаровались в себе, и буквально и фигурально. В темноте что-то бликнуло, попадамс остановилась и пригляделась. Вскоре девушка поняла, что ничего на самом деле не бликало. Впереди просто лежало нечто белоснежное на фоне мрака, так что мозг воспринял это за вспышку. Просфора пошла к этому непонятному объекту изображения, как мотылек на лампочку. На мгновение девушке пришлось отпустить каменные своды. Из-за непроглядной темноты Просфоре показалось, что она не стоит, а парит. И там, точнее, везде, абсолютно везде, глубокая пропасть, сжимающая со всех сторон. Отлыха подальше, попадам, встала на четвереньки. Ощущения земли и равновесия вернулись. Просфора кое-как доползла до бельма в темноте чтобы бы какого алхимического отбеливателя, и коснулось его. Оно было холодным и гладким. Глаза девушки наконец-то включили режим ночного видения, и тогда она им просто не поверила, решив проверить на ощупь еще раз. Да, конечно, гладкое, белое, холодная. вот выпирающая макушка, вот пустые глазницы, а вот плев... Девушка чуть не достала тетрадку Альвию. правда вовремя вспомнила, что все равно ничего сейчас там не увидит, но сомнений больше не осталось. Как бы фантастически это ни звучало, перед просворой лежал череп Грифона!»